Маг и я. Мысли. Долгий день подходил к концу. Ясмина приняла освежающий душ и провожала солнце, лежа в объятиях прохладного струящегося шелка. Огромное светило, словно гигантская горящая монета, уходило за горизонт. Научившись управлять реальностью, Ясмина жила той жизнью, которой хотела. Обиды и шрамы прошлых лет уже не болели. Она сумела сделать выводы и обратить пройденные трудности себе во благо. Теперь она прочно стояла на своем месте в пространстве рода, не пытаясь занимать иные, навязанные извне роли. Пространство рода являло собой четко устроенную систему взаимоотношений. Телом служили люди, которые всегда находились в природе. Они получали все ресурсы, осуществляя свою основную задачу рождение детей и при умножении рода. В семье Ясмины это были погибшие мать и сестра, а также младший брат, с которым женщина только недавно сумела наладить общение. Кровью рода становились те, кто уезжал из родного дома. Им совершенно не давали ресурсов. Эти люди сами несли в пространство рода информацию, деньги, энергию. Именно такой была Ясмина. Уехав из Дагестана в Москву, она не перестала быть частью семьи, Женщина регулярно помогала оставшимся в Махачкале родственникам, финансово и связями. После трагедии с угоревшими родными, именно Ясмина содействовала отцу в оформлении опеки на внуков, своих племянников. Именно она обивала пороги всевозможных инстанций, пытаясь вернуть детей в семью. Из-за бюрократических проволочек факт смерти их матери официально не был установлен – Отец детей, поначалу выказавший намерение забрать ребят к себе, вскоре растворился. Бабушка со стороны отца отказалась принимать внуков под опеку, ссылаясь на нездоровье. В итоге трое детей, недавно живших, казалось бы, в полной семье, детей, имеющих многочисленных родственников, как со стороны матери, так и со стороны отца, вынуждены были жить в детдоме. Сам факт нахождения племянников в интернате заставил Ясмину взять билеты на самолёт и, отложив на потом решение своих проблем, коих на тот момент было немало, отправиться помогать родным. Видя, что отец с братом не справляются, Ясмина, не задумываясь, бросилась им на помощь. Не зря сердце безостановочно качает кровь, обеспечивая прилив кислорода ко всем органам. Кровь наполняла рот ресурсами, делая возможным его дальнейшее существование. Кожи и рода были изгои. Они принимали на себя большинство глобальных проблем, служили неким барьером, фильтром, который задерживал на себе все плохое, дав остальным возможность жить счастливо и достойно. Часто ими являлись алкоголики и умалишенные, наркоманы или люди, страдающие иной пагубной зависимостью. Об их существовании умалчивали, их стыдились, сторонились, а порой жестко критиковали что является в корне неверным поведением. Забывая, человек провоцирует изгоев на проявление, и тогда с большой долей вероятности они могут вернуться в наших детях. Поэтому родные люди обязаны помнить о тех, кто, пусть и неосознанно, пожертвовал собой ради их благополучия. В Ясмининой семье роль кожи рода исполнял брат Вадим, тихий, безобидный, сумасшедший, опасный исключительно для себя самого. Ни в чем не виноватый, но избранный судьбой, он, не зная того, избавил родных от множества болезней и невзгод. Хранителем рода, как правило, являлся самый старший член семьи, обычно женщина. В случае Есмины этим человеком была бабушка. За ней по возрасту следовал отец Есмины. Принятые старшими в роду решения не подлежали критике и поддерживались единогласно. Когда все устроились на своих местах, пазл сложился. Каждый жил своей жизнью, играя предначертанную ему роль. Такие разные, разделяемые идеями и расстоянием, они составляли единое целое, незримо поддерживая друг друга. Ночь укутала спящую Москву в мягкий тающий кашемир. Золотые пуговицы фонарей выстроились в стройные ряды и одаривали редких пешеходов еле заметным светом. Ясмине не спалось. Ступив на путь наставничества, она щедро делилась с людьми знаниями и личным опытом в реализации потребностей и желаний, раскрытии личностного потенциала и безграничных возможностей человека. В последнее время запросов было настолько много, что Ясмина просто физически не могла всех принять. Тогда в голове яркой пульсирующей вспышкой возникла мысль о создании программы управления реальностью. Она поделилась идеей с Кристиной та вновь безоговорочно поддержала подругу в осуществлении задуманного. За этим внезапным, казалось бы, минутным решением последовали долгие месяцы разработки уроков и практик, подбор команды. Несмине хотелось дать ученикам в относительно короткие сроки максимум знаний и умений, помочь осознать истинные желания и начать движение в сторону их осуществления. «12 шагов на пути к управлению реальностью» Шагов, приближающих к жизни мечты. 33 урока, более 40 практик и медитаций, направленных на изменение мировоззрения, осознание страхов и борьбу с ними, раскрытие потенциала и, как следствие, воплощение мечты в реальность. Огромный пласт работы, проделанный Ясминой в соавторстве со своей командой, был позади. Скоро планировался запуск, а женщина никак не могла придумать курсу названия. На помощь, как всегда, пришла Кристина. Перемешав хорошо знакомую колоду, женщина вытянула карту и аккуратно держала ее на весу. В объятиях тонких изящных пальцев, увешанных массивными перстнями, возвышался первый аркан. Изображение мужчины со знаком бесконечности над головой. «Ух ты!» Зачарованно всматриваясь в картинку, изображенную на карте, медленно проговорила Кристина. «Ты не поверишь! Это маг!» Нарочно не придумаешь. Карта пророчит успех в любых делах и начинаниях, наделяет способностью влиять на ситуацию и людей. Это карта про управление мыслями с помощью слов. Ты еще сомневаешься? Конечно, нет. Улыбнулась не случайному, а она была в этом уверена, совпадению Ясмина. Программа управления реальностью МАК. По-моему, звучит отлично. Как думаешь? Думаю, что ты права. Да и арканы никогда не ошибаются, помнишь? Кристина убрала карту обратно в колоду и довольно посмотрела на подругу. Старт программы был запланирован на июнь. Приближаясь к заветному моменту, женщина не могла скрыть волнение. Она знала, что скоро сможет изменить жизнь огромного количества людей, заблудившимся, указать верный путь, существующим по инерции, скинуть оковы обыденности, дав дорогу переменам, абсолютно всем раскрыть удивительную силу мысли. Ясмина жила свою лучшую жизнь. Оставалась женщиной, подругой, матерью, наставником, участвовала в проектах по нумерологии. В круговерте дней и событий острота ожидания сгладилась. Назначенный на завтра пилотный запуск программы МАК воспринимался ею как естественный ход вещей. Бесконечный простор небосвода, ласковое солнце, крылья птиц в голубой вышине успокаивали, давали уверенность в себе и своих силах. Несмина знала, у нее все получится. Утро не заставило себя долго ждать, явившись на порог ярким светом и звуками просыпающейся улицы. «Да, все-таки вчера надо было лечь пораньше», — щурилась Есмина. Ну, что было, то было. Умывшись и надев легкое шифоновое платье, она двинулась на кухню. Сытный завтрак и ароматный свежезаваренный чай с нотами все тех же душицы и чебреца бодрили и настраивали на рабочий лад. На 12 часов пополудни был назначен созвон в Zoom с участниками и кураторами программы. Ясмина не готовила речи заранее. Она понимала, что нужные слова придут к ней сами. Невозможно быть неубедительной, делясь с окружающими частью своей души. Волнение сменилось твердой уверенностью, что все правильно и своевременно. «Здравствуйте», — поприветствовала собравшихся Ясмина. «Рада видеть всех здесь и сейчас». Нам с вами предстоит долгий путь познания себя. Три месяца мы будем находиться в тесном общении, помогая друг другу и поддерживая. Выполняя задание, вы станете ближе к мечте. Осознав желаемое, сможете начать двигаться к его воплощению, убрать страхи и неуверенность, отговорки и навязанные извне стереотипы. Не могу сказать, что дорога к себе будет легкой. Иногда очень сложно перебороть ложные установки, научиться мыслить иначе видеть по-другому, чувствовать себя на самом глубинном уровне. Некоторые задания будут вызывать стойкое противление и нежелание даже подступаться к ним. Я очень вас прошу дать им второй шанс. Все упражнения абсолютно разные, но при этом каждое новое дополняет предыдущее, раскрывая возможности вашего тела и разума. И, безусловно, результат будет наиболее ощутимым после прохождения всего курса полностью – Не переживайте, если что-то не будет получаться. Вы всегда можете обратиться к трекеру с любым вопросом. Если не успеваете, сдавайте задания кураторам по мере их готовности в любое время до окончания программы. Поскольку здесь собралось достаточно много людей, чему я несказанно рада, женщина открыто улыбнулась, вас разделят на несколько групп. После эфира трекеры с вами свяжутся. Видеоконференция длилась больше часа. Кто-то из пришедших отмалчивался, предпочитая только слушать. Кто-то, напротив, сыпал вопросами. В одних глазах Ясмина видела страх и растерянность, в других — горячее желание действовать. Такие разные, совершенно не похожие друг на друга, они собрались в одном месте в ожидании перемен. А они будут. Ясмина не сомневалась. Первым заданием программы было рассказать о себе в группе, записав видеообращение. Казалось бы, что может быть легче? Но уже эта необходимость у многих вызвала стойкое отторжение. Некоторые категорически отказывались принимать себя, видя огромный клубок недостатков. Не та внешность, убедительный голос. Находилось множество причин и оправданий. «Здравствуйте, я Анна, 51 год, живу в Казани. Я профессиональная швея», – щурясь в камеру, говорила женщина. «Хочу начать шить сценические костюмы на продажу, но пока не хватает уверенности в себе». «Всех приветствую», – вещал в телеграм говорящий кружок. «Я Инесса, мне 28 лет, город Москва. Работаю экономистом в одной из крупных столичных фирм. Получаю действительно неплохо, но в последнее время чувствую постоянное раздражение. Срываюсь на родных, коллег, любимого человека. Очень хочу уйти из найма». «Начать разрабатывать и реализовывать духовные туры на Алтай, Кавказ и иные места силы, которых в нашей стране большое количество. Надеюсь, программа поможет мне сдвинуться с мертвой точки». «Привет». Полноватая женщина в очках, с короткой стрижкой, неуверенно смотрела в камеру, то и дело опуская глаза в пол. «Я Мария, 48 лет. Недавно ушла с работы, на которой проработала 23 года, на другую, с более удобным графиком. Долго металась». Очень не хотелось покидать коллектив, да и привычка, как вы знаете, вторая натура. Но собрала всю решительность и поменяла сферу деятельности. Теперь хотелось бы повысить свой доход и иметь возможность путешествовать. Женщина на мгновение замолчала и добавила «хотя бы раз в год». В тот вечер было много говорящих кружков. Люди знакомились друг с другом. Видя, что они не одиноки, расстаблялись и убеждались в правильности сделанного выбора. Это придавало сил и уверенности, постепенно выводило за рамки обыденности и привычного комфорта, раскачивая человека и подготавливая его к долгожданным переменам. Несколько раз в неделю кураторы давали задания и следили за их исполнением. Участники курса посещали сессии с психологом и лекции приглашенных спикеров. Постепенно говорящие кружки становились друг для друга узнаваемы, обретали имена, истории и эмоции. Одногруппники, проникнувшись друг к другу симпатией и взаимоуважением, еженедельно делились успехами и трудностями, возникшими при выполнении практик и медитаций. «Девочки», — записывала обращение группе яркая, говорящая блондинка, — «выполняла вчера задание написать 20 желаний. Не представляете, на восьмом сдулась. Никогда бы про себя не подумала, что так мало хочу. Надо поделиться этим наблюдением с мужем». Женщина улыбалась. «Ну ничего, к утру придумала еще пять-шесть. Так, глядишь, и наберется двадцать заветных». «Всем здравствуйте», — вещала хрупкая женщина в возрасте. Выполняла задание по нейрографике. Никогда не думала, что это так меня увлечет. Не брала в руки карандаши, наверное, со средней школы. Ну, то есть очень давно. Вчера целый день не выходила из дома из-за самочувствия. В квартире жара. Так захотелось мороженого. Не поверите. «Вечером пришли в гости сын с семьей, принесли арбуз и целый пакет мороженого. Работает!» «Привет!» — четким отрывистым голосом записывала обращение Евгения. «Выполняю все задания. Честно говоря, пока явных подвижек нет. Но стало спокойнее и настроение улучшилось. Не знаю, что этому причиной. Программа или начавшийся отпуск. Но говорю, как есть». Ясмина слушала отчеты кураторов, иногда сама просматривала чаты — Атмосфера перемен незримым куполом висела над всеми участниками программы. У кого-то изменения были более явными. Кто-то только настраивался на трансформации, но движение было запущено. Женщина знала, что после прохождения программы никто не останется прежним. Ни ученики, ни она. Несмина давно не чувствовала столь мощного обмена энергиями. Несколько десятков человек в режиме онлайн совместно шли каждый к своей мечте – вновь обретая радость жизни. Три месяца прошли слишком быстро. Жизнь некоторых участников изменилась до неузнаваемости. Трудно поверить, что в столь короткие сроки человек способен реализовать вынашиваемую годами мечту, но в чат одно за другим сыпались видеосообщения с благодарностями. «Здравствуйте, я Инесса», — уверенно говорила эффектная брюнетка. «Хотела бы поблагодарить Исмину и всю команду за полученные уроки. Я стала спокойнее и увереннее». Наконец, уволилась с ненавистной работы и занялась разработкой духовного тура на Кавказ. Совершенно случайно пересеклась с давней знакомой. Оказалось, она уже семь лет работает в туризме. Рассказала ей о своих находках. Аня готова предложить их директору фирмы для внедрения. У меня нет слов. Как по мгновению волшебной палочки стали исполняться ежедневные мелкие желания. Хотела съездить к маме в гости, но ждала доставку. Обычно курьер приезжает в обед в самое неудобное время. А сегодня в 9.30 уже стоял на пороге. Очень долго хотела собаку, но не решалась. Знакомые подруги переезжали в другую страну, пса с собой не брали из-за сложности оформления документов. Так у меня появился Флинн, шустрый Джек Рассел-терьер. Мы даже внешне похожи. А еще чуть не забыла. Теперь я невеста. Огромное вам спасибо. Всех приветствую. Негромким, чуть дрожащим от волнения голосом, обращалась к разработчикам программы мария пожалуй уход из лаборатории был самым лучшим решением за последние годы. мне стало спокойнее перестала заедать тревогу и скинула за три месяца семь килограммов. доход на новой работе удивительным образом вырос предыдущую заведующую повысили меня поставили на ее место. это при том что я работаю в сети чуть больше полугода наладились отношения с сыном «Была пара разговоров, во время которых мы оба пришли к выводу, что были неправы, и начали все сначала. Получила на работе внушительную премию, сын немного добавил, и через две недели лечу в Турцию. Надеюсь, это только начало. Огромное вам спасибо». На завершающем коллективном созвоне Ясмина видела довольные лица и горящие глаза. Участники программы, наконец, сумели полюбить себя и начали менять жизнь по своему желанию. Они научились слышать внутренний голос и следовать ему. От многочисленных «спасибо», «благодарю» и «не может быть» ребила в глазах. Ясмина вновь и вновь убеждалась в избранном пути. Помогая другим, она не только делала их жизнь лучше, но и сама становилась сильнее, добрее, мудрее. Опыт как любовь. Когда им делишься, он приумножается. Чем больше Ясмина отдавала, тем больше приходило в ее жизнь. Легкомысленное зеленое лето шуршало сочной листвой, полупрозрачной стрекозой, взмывало ввысь и через секунду опадало на трепетные лепестки пылающих роз. Молодая женщина в белоснежном платье вышла из машины, надела темные очки и двинулась в сторону ресторана. Ясмина возвращалась из офиса в загородный дом, снятый ею на время летних каникул. Томный август щедро одаривал землю теплом. Последние дни лета были особенно упоительны. Поднявшись на второй этаж, женщина вышла на просторную открытую террасу, покоряющую своей белизной. Заметив знакомый профиль, двинулась в сторону крайнего слева столика. «Здравствуй», — он поднялся ей навстречу. «Привет, я соскучилась», — ответила она, принимая белоснежный букет. Взгляд, вдох, касание. Над миром полилась музыка. «Мы войдем в океан по стеклянным следам, где растаяло небо», Соберем по кускам из воды небеса и отправимся следом. Так просто не понять, чего не стоит ждать, забывая. Мы летим опять, как снег на пламя, чтобы исчезать, в момент растаев. Улетай со мной туда, где исчезнет притяжение. Мы свободны, как вода, как в океане отражение.